Как у нашей Любы разболели зубы. Слабые, непрочные, детские, молочные. Целый день бедняжка стонет, Прочь своих подружек гонит. Мне сегодня не до вас. Мама девочку жалеет, Полосканье в чашке греет, Не спускает с дочки глаз. Папа Любочку жалеет, Из бумаги куклу клеит, чем бы доченьку занять, Чтобы боль зубную снять. Тут же бабушка хлопочет, дать совет полезный хочет, Как лечили в старину. Только дедушка спокоен, он бывалый старый воин, Не одну прошел войну. Заглянул он внучке в рот, все до свадьбы заживет.